Глава одиннадцатая Проснулась я внезапно, понимая, что после лечения потеряла сознание. Первую и самую пугающую мысль, что я нездорова, откинула как невозможное. Ведь никаких симптомов заболевания у себя не чувствовала. А значит, я просто неправильно распределяю силу. Трачу много энергии, мне необходимо найти оптимальный метод, чтобы помогать больным и не истощать себя до потери пульса. Посмотрела по сторонам и увидела знакомые стены, радуясь, что нахожусь в своей спальне. Села и тут же услышала тихие шаги Дихары, приближающиеся ко мне. Девочка вошла в комнату и, с искренней заботой, улыбнувшись, спросила. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, ты дома. Это замечательно». Варая отпустил, приказав заботиться о вас». «Тарлан, он тебе приказал заботиться обо мне?» Недовольно переспросила я и, видя, как она кивнула, высказала мысль вслух. «С чего это?» Малышка пожала плечами и тихо прошептала. «Он... он принес вас сюда на руках с полей». Теперь моему изумлению не было конца и края. Странный поступок мужчины подкосил мое восприятие этого черствого тайхара. «И где же...» Чуть не сказала рыцарь, но подумав, что здесь шуток наверняка не понимают, да и значение этого слова. Предложила свой вариант. Варай. Тарлан у себя. Принес вас и оставил на кровати. А когда он увидел меня, выходящую из погреба, где я перебирала продукты, отправил к вам. Молчала, в немом удивлении и непонятном предчувствии, что ничем хорошим его помощь лично для меня не обернется. Вот теперь думая, с какой стороны грянет гроза. Наита была рядом? Вдруг спросила я, мечтая об отрицательном ответе. «Рядом, ее глаза пылали яростью. Думаю, она боится». Сконфуженно замялась девочка, дергая свои пальчики. «Чего? Предводитель никогда не проявлял внимания к Деря, а в вас защищал и нес сюда на руках, в бешенстве рыча на Гавара, желающего принять ношу на себя». Схватилась за луп и простонала, проклиная внимание Тарлана. По выражению любопытного лица видела, что Дихара ожидает ответа на ее слова, и произнесла. «Тарлан заинтересован в моем даре, вот и беспокоится». «Да, я соврала. А что я ребенку скажу? Мужчине захотелось чего-то нового от женщины, она его не воспринимает должным образом. Не радуется счастью быть его любовницей, избегая, стараясь держаться подальше. Бред. Поэтому я красива и по-доброму солгала, за что чувствую себя обманщицей». Думаю, что Тарлану удивило во мне что-то новое для него, не поддающееся никакому пониманию, что он и желает разрушить, а потом подчинить. Только в этом его заинтересованность, на мой взгляд. Есть такие особенности поведения у некоторых представителей мужского пола, и Тарлан, очевидно, к таким мужчинам как раз и относится. То, что не соответствует его норме, он желает перевернуть изнутри, перестраивая на свой лад. Улыбнулась девочке и произнесла. «Честно, я здорова». «Отдохнула и полна сил, поэтому не беспокойся. Но так как тебе дали отдых, может, пойдем на кухню и перекусим? Между прочим, сейчас какое время суток?» «Поздний вечер», — ласково произнесла Дихара, поглядывая на меня, чуть наклонив голову вниз. Я только тяжело вздохнула и произнесла. «А я еще хотела посмотреть пленницы детей». «Завтра посмотрите, а сегодня вы спасли жизнь Латхаря, родной сестре Тарлана». И без вас она бы, несомненно, умерла. Теперь понятно, почему он так тащил меня туда и оттуда. Все ради сестры и в благодарность за ее жизнь. Так что не стоит пугаться такому поведению. Хотя его возбуждение напрягало, но мужчины, как правило, имеют привычку терять мозги и думать нижней частью тела. Пойдем к детям. С веселой улыбкой предложила я, и мы направились ужинать. Трапезничали весело, и мне со стороны казалось это совершенно нормальным. Вот такое общение. Темы затрагивались касательно всего, и даже после ужина в салочки и прятки поиграли.